Глава девятнадцатая Богиня войны Я расплылся в довольной улыбке и, закинув тушку ненавистного хамоона в хранилище, показал ему средний палец. «Вот здесь я буду хранить мясо!» – хохотнул я. Хотя я бы и сам здесь поселился. А что, вполне себе малосемейка. Края у хранилища сильно подрагивали, видимо, сказывалась та самая плохая связь. Ну, ничего страшного, работает и ладно. Попивая из бутылочки, найденной в ячейке рацион десятого уровня, я попытался открыть второе хранилище. Я хотел переложить в новое хранилище мясо ящера и тушку змеи, чтобы вещи не пачкало кровью. Но система не позволила. Похоже, открыть две ячейки одновременно нельзя. Ну, либо опять нужно морочиться с настройками. Да уж, мне сейчас не до настроек. А закрыть и открыть повторно хранилку задача несложная, что я, собственно, и сделал. Когда мясо было отделено от других полезных вещей, рацион выпит, я, налегке, светясь довольной улыбкой, похромал дальше. Через какое-то время я услышал шум завязывающегося боя. Я поначалу даже не задумался о том, что там кто-то воюет. Первой мыслью было «Рядом люди, а значит и выход». С максимальной скоростью, которую позволяли мои измученные ноги, я заковылял на звуки пальбы. «Эй, чемпион!» – возник передо мной Рой. «Твое задание выполнено!» «Услуги хранилища предоставляют всего 732 803 911 компаний. Я провел тщательный анализ и отобрал...» «Регистрируй все», — отмахнулся я. «Что значит все?» — начал лепетать Рой в миг потухшим голосом. «Регистрируй, я сказал. Все, я занят». Обрубил я, отправляя его на старое место в угол экрана. Каждый шаг отдавался ноющей болью. Время, казалось, тянется в вечность. Но, стиснув зубы, я с каждым шагом ускорялся. Сначала в нос шибануло кислятиной, я даже отшатнулся сначала, но всё равно продолжил идти. Тоннель несколько раз изогнулся, а потом резко оборвался крутым обрывом. Я оказался на площадке, которая напомнила мне балкон в театре. А на огромном пространстве, метрах в сорока ниже моего балкона, разгоралась нешуточная битва. В дальнем углу импровизированной сцены, освещённой ярко светящимися гигантскими грибами громоподобно рычало нечто монстр был поистине огромен он был чем то средним между многолапым богомолом осьминогам и мультяшным чудовищем из древних аниме которые так любили размахивать многочисленными ттенаклями охренеть протянул я с отпавшей челюстью перед моими глазами мгновенно всплыло сообщение молодая матка биаров чрезвычайно редкое существо чрезвычайно опасное существо Зал был усеян множеством выходов, и в каждом из них сейчас бушевало пламя. Я как раз подоспел к самому интересному. Из тоннеля с противоположной стороны сцены, прямо из пламени, появилась девушка. Вернее, огромный металлический робот с головой девушки. Она уверенно шагала навстречу монстру, стреляя из двух пулеметов. Ну или как у них называется это оружие. Подавляющий огонь из пушек успевал отсечь каждая щупальца, тянущаяся к ней. Тварь заревела еще громче, как мне вначале показалось от бессилия. Но, похоже, она просто еще не проснулась. Миг, и щупалец стало в десятки раз больше, они будто материализовались из воздуха. Каждый отросток норовил атаковать противницу со всех сторон, вцепиться в ноги, вырвать оружие. Эх, конец, девчонки. Но девчушка будто ждала этого. Она отбросила в сторону пулемёты, при этом пространство вокруг неё подёрнулось бледно-голубоватой дымкой. В её руках появилось два большущих меча. Они ярко горели синим огнём по кромке лезвия. Скорость движений воительницы была невероятной. Могло показаться, что вокруг неё бушуют синяя торнадо. Каждый взмах её клинков был продолжением стремительного рывка щупалец твари. Казалось, будто это не девушка отбивает атаки монстра а каждая щупальца услужливо подставляется под взмахи мечей. Я застыл на месте, не в силах оторваться от этого чудовищного танца. Ничего подобного в жизни не видел. Я не религиозен, но, похоже, сегодня, в конце этого безумного дня, я оказался свидетелем битвы мифического монстра и богини войны. Другими словами, я настолько охренел, что даже думать стал как-то странно. Девушка крутилась волчком, отсекая щупальца и отбивая атаки, и с каждой секундой уверенно приближалась к твари. Вот только монстр тоже не спешил сдаваться. Тугой хлыст из сотни переплетенных щупалец хлестнул по противнице с такой силой, что ее силой впечатало в дальнюю стену. Послышался хруст камней, а голубоватая пелена стала неровно подрагивать. Девушка медленно сползала по стене. Она оглушенно помотала головой, пытаясь прийти в себя. Мне было плохо видно издалека, но, похоже, она была невредима. Откуда-то из-за ее спины, прямо из железных доспехов, появилось два длинных дула, которые начали наливаться красным огнем. С боков выдвинулись небольшие батареи ракетниц. О том, что это именно ракетницы, я узнал в следующий миг. Сначала тварь накрыла залпом из сотни снарядов, а следом сработали пушки. Меня обдало таким жаром, что я, похоже, остался без бровей, да и без волос тоже. Молодой матки биаров пришлось куда хуже. Как только глазам, ослепленным вспышкой, вернулась способность видеть, девушка уже сидела на оглушенной твари верхом и пыталась отрубить той голову. Вся битва заняла меньше минуты, и все это время я простоял с открытым ртом. Хотя, я думаю, любой на моем месте точно так же застыл бы. Но вот что-то меня смущало. Где-то на границе сознания что-то подталкивало меня осмотреться получше. Скорее всего, это следствие возросшего восприятия. Но я решил не игнорировать это предчувствие. Сбросив в себя остатки оцепенения, я наклонился вперед и вытянул шею. Я заглянул за кусок скалы, который закрывал мне обзор справа. Мой взгляд сразу натолкнулся на развалившегося мужика. Он наблюдал за воительницей в снайперский прицел. Стрелок лежал на такой же площадке, как и моя, но гораздо ниже. Метров на десять минимум. Именно поэтому он меня не заметил. Может, мне показалось, но у нового участника представления намерения были недобрые. Он чего-то ждал, и я, похоже, догадывался, чего именно. Голубоватое свечение вокруг девушки мигало все чаще и дерганее. Кажется, что-то подобное сегодня уже было. Не знаю, как здесь принято, но такой подлости я не допущу. Быстро, оглядев пространство, я подхватил несколько булыжников, валяющихся под ногами, и стал швырять в снайпера, при этом крича во все горло. «Здесь снайпер! Осторожно! Снайпер!» Долго кричать мне не дали. Едва я успел отшатнуться, когда скала рядом со мной взорвалась веером каменных брызг. Несколько острых осколков больно впились в лицо. Острой болью рвануло ухо. Я изо всех сил вжался в стену. Снайпер выстрелил еще два раза, осыпав меня новой порцией осколков. Вот ей идиот. Этого уже ножом не победить. Да и с мясом фокус не пройдет. Так, успокоиться, оценить ситуацию. Благо, химия в моем теле способствовала способности мыслить холодной головой. Вверху, по моим прикидкам, аккурат над тем местом, где расположился стрелок, из каменного потолка торчал кусок скальной породы. но ну, может, и здесь повезет, подумал я. «Рой, мне срочно нужно разбить еще один камень. Это напрямую относится к выполнению миссии. Мне нужен доступ к пистолету». Меня осыпало осколками от еще одного выстрела. «Прости, чемпион, в доступе отказано. Система не видит оснований для выдачи разрешения». «Но мне же для бытовых нужд, ну пожалуйста!» Раздавшийся через мгновенье свист прервал стрельбу, и все стихло. «Эй, ты!» Раздался низкий женский голос. «Рыцарь!» Девушка коротко хохотнула. «Я с ним разобралась! Покажись хоть, если живой!» Облегчённо выдохнув, я отлип от стены и сделал несколько шагов вперёд. Что-то изменилось. Я ничего не видел. Совсем ничего. Всё вокруг было усеяно чёрными пикселями, или скорее артефактами. Будто вместо глаз у меня был сломанный экран. Я машинально сделал ещё несколько шагов и не сразу понял, что на последнем шаге под ногой не оказалось опоры. Следующая мысль в моей голове была такая. Я лечу вниз с сорокаметровой высоты. Завалил, блин, миссию.